Сидящие над колесом мира боги продолжали свои игры. Но пешка, которая пересекла всю доску, может претерпеть весьма необычную метаморфозу, и об этом боги порой забывали. На то, чтобы слух распространился по городу, Понадобилось некоторое время, но очень скоро главы гильдий по двое или по трое уже спешили к незримому университету. Потом новость достигла ушей послов. Гигантские семафорные башни, возведенные вокруг города и отвечающие за бесперебойное оповещение диска касательно рыночных цен, передали сигнал очистить линию для сверхсрочного сообщения. Затем Во все канцелярии и замки на континенте понеслась страшная весть. Сообщение, естественно, передавалось в зашифрованном виде. Если у вас имеется информация о конце света, вряд ли вы захотите, чтобы об этом узнали все и вся. Лорд Ветенари обвел тяжелым взглядом собравшихся за столом. Слишком много событий произошло за последние несколько часов. «Итак, дамы и господа, позвольте резюмировать», — сказал он, когда взволнованные голоса наконец стихли. По сообщению властей Гун-Кунга, столицы Агатовой империи, император Чингис Коэн, ранее известный миру как Коэн-варвар, выступил к обиталищу богов с устройством значительной разрушительной силы и намерением, цитирую, «вернуть украденное взад». Короче говоря, нас просят воспрепятствовать ему. Но почему именно нас? Осведомился господин боггис глава гильдии воров. Он ведь не наш император. Как я понимаю, правительство Агатовой империи «Считает, что нам подвластно все», — ответил лорд-ветинарий. «По их мнению, у нас есть запал, накал и закал, а также от нас можно ждать чего угодно и когда угодно». «Чего угодно — это чего?» «В данном случае спасения мира», — пожал плечами лорд-ветинарий. «Мы что, должны спасать его для всех?» — уточнил господин Богис. «И для всяких чужеземцев тоже?» «Боюсь, что да», — кивнул лорд Ветенари. «Нельзя спасти только те его части, которые нам особенно нравятся». «Но следует помнить одно, господа и дамы. Спасая мир, мы прежде всего спасаем то, что у нас под ногами. Займемся же делом. арканцлер магия может нам помочь». «Нет», — тут же откликнулся арк-канцлер, — Волшебники за сотню миль обходят кори челести. Почему? По той же самой причине, по которой не стоит лезть на обычной лодке в центр бури В этих горах слишком много магии. Все волшебное сразу сгорает от неимоверной перегрузки. Ковер-самолет, к примеру, просто распустится в полете. Или превратится в брокколи, добавил декан. или в небольшой томик стихов. То есть вовремя нам туда никак не поспеть? — Ну, да, не поспеть, именно так. Они ведь уже у самого подножия кори челести. — Кроме того, они герои, — заметил господин Лучше, глава гильдии историков. — И что это значит? — вздохнув, спросил Патриций. — Они умеют добиваться своего. Но они, насколько я знаю, глубокие старцы. Вернее, очень старые герои, — поправил его историк. А это значит, что они обладают огромным опытом в умении добиваться своего. Лорд-ветенари снова вздохнул. Ему не нравилось жить в мире героев. Строишь, строишь цивилизацию, а потом появляется какой-нибудь герой и... Но... — Что такого геройского совершил этот коэн-варвар? — спросил он. — Я просто хочу понять. — Ну, нам известны самые разные его деяния. — Какие же?